Ольга Иванова. «Спящая Золушка». Глава первая. Я проснулась от поцелуя. Вернее, мне снился сон, впервые за долгие недели хороший, и в нем меня целовал какой-то мужчина. В губы. Я даже выдохнула разочарованно, когда поняла, что это все не по-настоящему, а вокруг все та же больничная палата, унылая и ненавистная. И я все еще жива. Но ну, в следующую секунду ощутила на себе чей-то взгляд и скосила глаза. Мужчина. Молодой, лет тридцать. Светловолосый, высокий и, надо сказать, симпатичный. Одет в синий медицинский костюм. На врача не похож. Санитар? «Добрый день, Ксения Валерьевна», — произнес он вкратчиво. И от тембра его голоса, мягкого, чуть хрипловатого, по телу пробежали мурашки.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 Хотелось спросить мне, но вместо этого удалось лишь сипло выдохнуть. Мой голос. Врач сказал, что он пропал. То ли от стресса, то ли от травмы, но должен скоро вернуться. Нужно только потерпеть. А пока приходится быть похожей на рыбу, выброшенную на берег. Впрочем, ноги мои сейчас тоже скорее похожи на хвост. Даже встать на них не могу. Слава богу, что хоть чувствительность не пропала. Не волнуйтесь, Ксения Валерьевна. Мужчина подошел ко мне ближе, наклонился, и я уловила легкий флер его туалетной воды. «Сейчас Инга Юрьевна оформит все документы на вашу выписку, и мы поедем домой». «Инга Юрьевна? Мачеха тоже здесь?» Внутри все сжалось от страха и ненависти. «Да, я ненавидела ее всем сердцем, каждой клеточкой своего тела, и точно так же боялась. Ведьма, которая околдовала моего отца и превратила его жизнь в ад, И я бы не удивилась, узная, что она причастна к смерти папы. Хоть и косвенно. Ведь есть же такая статья, как доведение до самоубийства. Ксюшенька! А вот она и сама впорхнула в палату. Безупречный макияж, прическа, высокий каблук. А на лице не грамма скорби по папе, который умер меньше двух недель назад. Тебя выписывают, милая. И вижу, ты уже познакомилась с Владиком. Надеюсь, вы поладите. «Влад!» — мачеха стрельнула в блондина глазами и скомандовала. «Сходи за коляской!» Тот кивнул и вышел. «Милый мальчик, скажи...» Она достала пудреницу и прошлась пуховкой по лицу. «И не скажешь, что из провинции, разве что по мозгам. Дурачок. Он единственный, кто взялся ухаживать за такой колекой, как ты. И почти за символическую плату и крышу над головой. Ну, угол ты ему какой-то найдем в доме». а мне не придется тратить деньги впустую. Ты мне и так дорого обходишься, а сейчас еще больше хлопот прибавила своей инвалидностью. И за что мне такое наказание?» Она знала, знала, что я не могу ей ответить, вот и глумилась, ехидничала, унижала. Впрочем, ничего нового. Все как всегда. На людях заботливая мамочка, а наедине злобная тварь, мачеха. А теперь еще не нашла ничего лучшего, как подыскать мне вместо сиделки женщины какого-то простачка за сущие копейки, с ее же слов. Тем временем вернулся Влад с инвалидной коляской. От одной мысли, что мне неизвестно, сколько времени придется передвигаться только на ней, подступили слезы. Калека. «Давайте, Ксения Валерьевна, поднимемся». Мужчина легко подхватил меня на руки и перенес в это ужасное кресло. «Вот так». «Как же унизительно все это!» Как же неправильно. Иногда кажется, что лучше бы я умерла, чем жить вот так, и снова возвращаться в ад, который некогда был для меня родным домом. Влад Разумовский. Безликая палата. Приглушенный писк приборов, скачущая редкими пиками линия сердца на мониторе, и девушка с закрытыми глазами. Худенькие руки, оплетенные проводами, безвольно лежат поверх белой простыни. Темные, спутанные волосы на контрасте еще сильнее подчеркивают болезненную бледность лица, залегшие под глазами тени и бескровные губы. «Это она?» В этом больничном безмолвии свой собственный голос показался Владу излишне громким, и он продолжил уже тише. «Это и есть дочка Перова?» «Да, она!» — почти шепотом ответил Андрей, помощник его отца, теперь уже бывший помощник. Влад еще никак не мог привыкнуть, что отца больше нет в живых. «Ксения Перова!» «Значит, эта сука Инга оставила ее здесь умирать?» Горло Влада сдавило спазмом, и он кашлянул. «Похоже на то!» Вздохнул Андрей. «Ей даже капельниц поддерживающих не ставят. Узнаю ее лечащего врача, какие нужны препараты, возможно, аппаратура. Все, чтобы вернуть ее к жизни, и как можно скорее». Дай ему столько денег, сколько потребует. И молчание тоже. Нельзя допустить, чтобы эта девчонка умерла. — Хорошо, Владислав Алексеевич, — отозвался Андрей. — Сделаю все, что смогу, и даже больше этого, вы же знаете. Влад кивнул и сдернул с плеч белый халат, который его заставили надеть перед входом в реанимацию. — Жду тебя вечером, с полным отчетом, и всей информации о нашей безутешной вдове. А дочке Перова тоже не помешает. Да, Владислав Алексеевич. Домой Влад не поехал, вместо этого остановил машину у набережной, вышел из нее, достал сигареты и облокотившись перила моста, закурил. Лето только началось, а город уже накрыл изматывающий зной, от которого плавился асфальт и раскалялся воздух. Редкие, похожие на обрывки ваты облака медленно плыли по небу, и Влад, задрав голову, принялся их считать. Одно, второе. Третье, так они всегда делали с отцом в детстве, очень далеком детстве. Но теперь отца нет, а он даже не успел на похороны, как назло отменили все рейсы до Москвы из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за таких же неблагоприятных погодных условий погиб и его отец. Во всяком случае, это официальная версия. На самом же деле его убили. Влад знал это точно, и Андрей знал. Они даже знали, кто приложил к этому руку. За несколько дней до этого. Инга Перова, вторая жена Перова. Перед Владом легла газета с фотографией стройной шатенки в черном облегающем платье и таких же черных очках, скрывающих пол лица. К губам без помады скорбно прижат белоснежный носовой платок. «Ты считаешь, это ее рук дело?» Влад пристально посмотрел на Андрея. Тот был помощником отца уже больше пятнадцати лет. Немногословный, умный мужик. Равесник отца, прошлым юрист, имел связи где только можно, мог достать что угодно и откуда угодно, просчитать любую ситуацию наперед. Он способен был возглавить сам любой бизнес, но предпочитал оставаться в тени и работать на Алексея Разумовского, которому был многим обязан. Пожалуй, именно эта черта, умение быть благодарным, и не позволило ему стать некоим большим, чем помощник гендиректора группы компаний Технорол. Ищите, кому выгодно, Влад Алексеевич. Как Влад не просил обращаться к нему на «ты», Андрей упорно продолжал величать его по имени-отчеству. Ваш отец и его лучший друг и партнер Перов неожиданно ссорятся в доме Перова. Алексей Петрович уезжает в расстроенных чувствах и разбивается на машине. Официальная причина — плохая видимость на дороге из-за ливня, лобовое столкновение со встречной фурой. Но есть еще результаты неофициальной экспертизы. И они говорят, что, ко всему прочему, не были исправны тормоза. Хотя я лично три недели назад отвозил автомобиль Алексея Петровича на техосмотр. Далее. Перов Валерий Николаевич в тот же вечер покончил с собой выстрелом в голову из ружья, подаренного ему вашим же отцом. А Перов, всем известно, был заядлым охотником. Да и Валерий Николаевич был сильно пьян, на что исписали его самоубийство. А в день похорон... Дочка Перова, Ксения, которая, со слов ее мачехи Инги из-за сильных переживаний приняла некий сильный психотропный препарат и случайно упала с лестницы. Очень неудачно. И сейчас находится в коме. Врачи дают неутешительные прогнозы, а вдова Перова уже готовится принять наследство покойного мужа. «О том, что компании Авертех и кенсер принадлежат моему отцу, она в курсе?» «Да, и в курсе расписки. Только, похоже, она тоже не знает, где ее спрятал покойный муж. А адвокат отца? У него ведь должна была быть копия той расписки, где значится, что настоящий владелец этих компаний — мой отец, а не Перов. Андрей удрученно усмехнулся. А у адвоката инсульт. Вот же дрянь, — прошипел Влад. Вот же продуманная сучка. Но все равно, скажи мне, почему отец так сделал? Зачем записал эти две компании на Перова? «Владислав Алексеевич, ну вы как маленький в самом деле!» Снова усмехнулся помощник. «Когда крутишься в такой сфере, нельзя афишировать все, чем владеешь. Эти две компании были его воздушной подушкой, на всякий случай. Сейчас же, после его смерти, налетят сервятники. Впрочем, уже налетели, как вы знаете». Влад тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. «У вас есть шесть месяцев, чтобы вернуть свою часть», — продолжил Андрей. Потом оспорить о наследство, владение которого войдет вдова Перова, будет почти невозможно. А как же дочка Перова? Ты говорил, что почти все свое имущество Перов завещал ей, а не жене. Ты уже ее похоронил. Если она и выживет, то может остаться недееспособной, и Инга тогда оформит на нее опекунство. Впрочем, боюсь, госпожа Перова не позволит поочередно прожить долгую и счастливую жизнь. Влад на миг задумался, затем вновь посмотрел на помощника. узная все про ее реальное состояние и какие у нее шансы на выздоровление. «Ваше поручение выполнено, Владислав Алексеевич», вечером доложил Андрей. «Девушке назначено адекватное лечение. Положительная тенденция уже должна быть видна завтра. Будем надеяться, она выкарабкается». Замолчание тоже заплатил. «Конечно», кивнул помощник и, написав в ежедневнике сумму, показал ее Владу. Да уж, докторишка попался не из скромников. Ну что ж, сейчас не время думать о расходах, важнее результат. Какие прогнозы?» — уточнил далее. «Теперь уже совсем иные», — усмехнулся Андрей. «У нее есть все шансы полностью восстановиться. Правда, потребуется некоторая реабилитация». «Отлично». Влад сцепил пальцы в замок и подпер ими подбородок. «Что с ее мачехой? Есть информация?» «Конечно». Андрей открыл папку и передал ее Владу. Перова Инга Юрьевна, 45 лет. Вышла замуж за Перова четыре года назад. Познакомились с ними на юбилее мэра Санкт-Петербурга. Сама она тоже проживала там до свадьбы с Перовым. До брака с ним замужем была единожды. Прошлый муж был связан с криминалом. Потом его убили в каких-то разборках 12 лет назад. От первого брака имеет дочь Марину, 23 лет. Она проживает вместе с матерью в доме Перова, нигде не работает, как и сама Инга. Кстати, у нее любовник, подполковник полиции, Корсков Дмитрий Николаевич. Связь их длится месяца три, встречи нечастые. А так Инга Юрьевна у нас предпочитает мужчин помоложе. Можно даже сказать, испытывает к ним слабость. Не совсем юнцов, но в пределах 25-35 лет. Чаще всего связи разовые, на одну ночь. А вот это неплохо. Влад еще раз пролистал папку и отбросил ее на диван. «Как я понимаю, Инга обо мне ничего не знает». «Полагаю, нет», — ответил Андрей. «Алексей Петрович не афишировал свою личную жизнь и бывшую семью. Проверь, пожалуйста, насколько легко можно найти обо мне информацию в том же интернете», — попросил Влад, углубляясь в раздумья. «И если есть где какое упоминание или фото, убери это». Затем надо создать мне фейковую страницу в какой-нибудь соцсети. Фамилия попроще, месторождение, какая-то глубинка. А еще мне нужны документы о медобразовании, в частности в области физиотерапии или реабилитологии. Но у вас ведь есть все, что у меня есть, не дал договорить помощнику Влад. Это незаконченный медуниверситет и несколько сертификатов массажиста, но все они американского образца. а мне нужны местные и на другое имя». Когда-то Влад действительно поступил в медуниверситет в США и даже отучился там несколько лет, но затем бросил, посчитав, что ошибся с выбором профессии. Правда, потом, когда были проблемы с деньгами, освоил профессию массажиста и даже некоторое время подрабатывал в небольшой частной клинике. Однако те времена остались в далеком прошлом. Сейчас у него был успешный бизнес совсем в другой области, более серьезный и перспективный. Но, кажется, наступило время вспомнить навыки лечебного массажа, ибо у него возникла вполне себестоящая идея, как проникнуть в дом Перовых и исследовать его вдоль и поперек, не привлекая внимания хозяйки. Стать сиделкой для ее падчерицы Ксении. Да, должность, не имеющая аналогов звучания в мужском варианте, поэтому и считается больше подходящей для женщины, да и подопечная. Девчонка. Но с чем черт не шутит?